Глава 33. Я прихожу к Наташке вечером, и она, как обычно, встречает меня с объятиями и тянет в кухню, где уже ждет бутылка белого вина, два бокала и тарелка с оливками и сыром. Умеет подготовиться моя подруга, хотя я позвонила ей буквально минут 15 назад. «Давай, рассказывай!» Говорит она, едва я успеваю стянуть пальто и упасть на стол. «Садя по твоему тону, по телефону и по лицу, опять жизнь чудесно подкинула тебе приключений!» Она ловко наливает вино в два бокала, одновременно успевая устроить между нами тарелку с оливками и ломтиками сыра. Я вздыхаю. С чего начать-то? С того, что я почти врезалась в Илью, когда он неожиданно появился у моего кабинета в школе сегодня. Или с того, что теперь все сложнее держать дистанцию, когда он как будто ищет намеренно встречи на переменах. У нас новый учитель физкультуры. Илья. Ну, как оказалось... Я делаю паузу и беру бокал, чувствуя, как мне немного неловко даже говорить это вслух. Делаю глоток и зажмуриваюсь от терпкости вина. Он не просто новый коллега. Наташка подается вперед, услышав мой многозначительный тон, опирается локтями на стол и выгибает бровь. Ну-ка, ну-ка, интересно, он тебя глаз положил или что? Наташ! Закатываю глаза и делаю еще глоток вина, чтобы осмелиться продолжить. Он когда-то был лучшим другом Мирона. Они вместе тренировались, были близкими друзьями, а потом что-то пошло не так. Илья на него жутко обижена и считает, что именно из-за Мирона его карьера так и не началась, а теперь он работает у нас в школе. Ох, нифига себе, поворот! Наташка откидывается назад, и я вижу, как у нее сразу загорается искра интереса. И что, теперь он активно к тебе подкатывает, зная, что ты с Мироном? Вот именно. Вздыхаю я, машинально крутя бокал в руках. «Потому, думаю, и подкатывает. Сначала просто улыбался, вежливо здоровался, потом стали с ним пересекаться удивительно часто. То в учительской, то у методиста. Сегодня вот снова подошел ко мне, предложил как-нибудь выпить кофе после работы. Вроде как просто поболтать о о Наташа хитро улыбается, потом подается вперед, чуть прищурив глаза. «Он что, хочет вывести тебя на общение, чтобы отомстить Мирону? Да кто его знает?» Восклицаю я, чувствую, как внутри снова поднимается волнение. Как будто Илья специально разжигает эту ситуацию. Какое ему дело до меня вообще? Ведь он знает, что я с Мироном, и все равно продолжает свои ухаживания. Как будто специально мне демонстрирует, что ему все равно. По ухаживаниями это не назовешь, знаешь ли. Задумчиво отвечает Наташа, отхлебнув глоток вина и крутя ножку бокала. Это просто план. Месть по всем фронтам. А что мне делать? обессиленно опуская руки. Мирон уже после той встречи с ним ходил злой, будто бы готов был ринуться на ринг, чтобы Илью просто уничтожить. Он просил держаться от него подальше, и я пыталась, но Илья постоянно находил способ появиться, когда я этого не жду. Наташа хмыкает, поднимает бокал и пристально на меня смотрит. «Значит, он все еще обижен?» Она качает головой. «Ну, если Илья задумал таким образом зацепить Мирона, то он явно не успокоится. Вот-вот». Киваю я, чувствую что Наташа попала в точку. Мирон на взводе из-за него. Это видно. Я просто не знаю, как не попасть между ними. Если Илья будет продолжать, рано или поздно Мирон... Я не знаю. Не хочу нагнетать, но ведь именно этого Илья и добивается, кажется. Я сжимаю виски и тру их с усилием. От бесконечного напряжения по вечерам уже болит голова. Я вижу, как Мирон с каждой нашей встречи все более хмурый и напряженный... Но сказать ему, что ему кажется, и все на самом деле нормально, я не могу. Потому что ему не кажется. Физрук вроде бы не делает ничего такого, за что бы я могла его твердо поставить на место. Но я чувствую это давление. Моменты, которые заставляют меня оправдываться перед самой собой. То в столовой ко мне подсядет. Не говорит же ему, чтобы пересел. Это будет весьма странно. То на совещании, пока коллега копошилась в своих документах на входе. Рядом уселся Илья то внезапно оказалось, что мы дежурим на переменах в одном коридоре. «Хочешь совет?» Наташа смотрит на меня с серьезным видом. «Валяй». Киваю, я чувствую, что она явно задумала что-то дельное. «Во-первых, просто покажи, Илья, что ты абсолютно полностью и окончательно за Мирона, что ты в курсе их конфликта, выбираешь своего чемпиона. Сделай так, чтобы этот его план, псевдопокорения даже не имел шанса начаться». Во-вторых, предупреди Мирона, что тебе не нравится его присутствие рядом. Пусть знает, что ты честно пытаешься все прекратить. А если это его только разозлит и разодорит еще больше? Спрашиваю я в ужасе, представляю, что может произойти, если Мирон снова увидит Илью рядом со мной. Или я просто заведу об этом разговор. Наташа делает паузу и смотрит на меня с вниманием. Люба, Мирон важно понимает, что он тебе действительно нужен, и не бояться, что кто-то просто возьмет и уведет тебя. В конце концов, чем крепче вы держитесь друг за друга, тем труднее вам навредить. Старый враг решил, что ты это брешь Мирона, а ты стань его силой, если, конечно, тебе это надо. Надо ли мне это? Надо, потому что Дорофеев для меня тоже что-то столь же важное. И да, я не хочу быть его брешью, я хочу быть его силой, как говорит Наташка. Только как же мне все сделать правильно, не хуже?